Глава 10. Филин, что живёт в СНТ. У меня получилось вызвать окно интерфейса. Загадочно сказала ведьма, когда мы уже сели в её машину. Я снова разместился на заднем сиденье. Рядом со мной стоял мой рюкзак. Осознанные выходные кончились, время вернуться в неосознанные будни. И как? спросил я в темноту автомобильного салона. Я не видел толком знаков и текста. Это потому, что тебе нужно в реале подтянуть свои знания по интерфейсам, спокойно ответил я. Попробуй поколляться в разных программах по их проектированию. На худой конец поиграй в Sims. Там полно самых разных окошечек с ползунками и выбором предметов. Я так и подумала. Тяжело воспринимать то, в чём у тебя нет опыта. Как тебе в целом у меня в гостях? Понравилось? Не знаю, честно сказал я. Всё как-то непонятно и очень сумбурно. Мне нужно разобраться во всей информации, что я получил. Но это может уйти немало времени, но не страшно, всё происходит вовремя. В этом ты сам вскоре убедишься. А ты нашла воронёнка? спросил я. Почти, только вот поймать его просто так не выйдет. Мне нужна приманка. Только не говори, что ей буду я. Заметь, ты сам об этом подумал. В темноте раздался весёлый смех ведьмы. "Я, как материалист, не сильно верю во всю эту затею. Так и прекрасно же, значит, всё, что ты увидишь и испытаешь, тебя не коснётся". "А я могу отказаться?" спросил я. "А зачем?" "В действительности, вопрос прямой и простой, как удар тяжёлой битой по голове. А зачем отказываться от интересного приключения во сне?" Конечно, могут быть какие-то риски, но я не видел в то, что всё может закончиться моей смертью или чем-то плохим. Это сны. Я просто проснусь, отряхнусь и пойду дальше. Риск равен 0 или около того. Единственное, что меня смущало, что Эльма решилась на такой вот шаг. Я сильно сомневался в том, что она меня не подставит. Вера это то, что делает мага магом. Вера не во что-то там возвышенное, а банальная вера в себя и в собственные силы, тихо сказала Ольга. Конечно, ты сомневаешься на мой счёт, но поверь, если бы я хотела подставить тебя, то сделала бы это раньше, и уж тем более не стала бы тебя предупреждать. Я понимаю, что ты боишься. Нет, холодно сказала я. Во мне нет страха, это всего лишь сон. Вижу тебя. Твоя уверенность даёт тебе сильную защиту. Поверь, однажды она пошатнётся, и ты упадёшь в бездну эзотерики. Хотя я думала, что после встречи со мной это окажется там сразу же, но ты держишься. Это потому, что в моей практике осознанных сновидений чего только не было: и сновицы, и астральные войны, и тусовки с иномирцами на задворках Лимба. И знаешь, к какому выводу я пришёл? К какому же? Не стоит придавать всему этому большого значения. Правда, я просто понял, что нужно придерживаться простых тюремных правил: не верь, не бойся, не проси. Ого, вот даже как. Интересно, что ты сам дошёл до этого, или тебе твоя ведьма подсказала? Нет, она появилась позже, да и виделись мы всего несколько раз. «В моих Уэссах я часто встречал существ, персиков, которые пытались что-то рассказать мне, доказать, убедить меня в чем-то, но я понимал, что вера в это не должна перекрывать мою реальность, иначе можно попасть, как один мой приятель». «Рассказывай». «Его зовут Денис, он сантехник, увлекается выходами из тела весьма давно, лет десять, наверное». Мы с ним познакомились, когда он мои книжки прочитал. Стали переписываться, и вот он пропал куда-то на месяца ли два. Я устроился поудобнее на сиденье. А потом вернулся и начал писать мне, что у него была целая серия снов, в которых неведомые сущности весьма милого вида называли его пятым воплощением повелителя могил. В каком мире? быстро спросила Ольга. без понятия. Я думаю, Денис и сам толком не понял, но он поверил во сне, что ему говорили эти персики. Сны были очень яркие и частично осознанные. ПОЭСа. Да, а в итоге Денис совсем ударился головой и поверил в свою избранность. Теперь ведёт свой бложик и серьёзным голосом рассказывает, как он каждую ночь сражается то с рыцарями надежды, то с драконами преисподней, то ведёт легионы мёртвых по полям безумия. Собственно, причём, Видмар смеялась. Согласись, что всем хочется верить в свою исключительность, уникальность. Я не такая, как все, все вокруг пыжики, а я мак. Но ты ведь так и считаешь? Не совсем. Разница между желанием быть и являться слишком велика. В первом случае тебе нечем доказать свою исключительность, а во втором уже и доказывать ничего не надо. Софистика какая-то. По любой пыжик может заявить, что он тру-маг и не будет тебе ничего доказывать. Разве это сделает его магом? Возразил я. Конечно, сделает. В его глазах и тех, кто в него верит, так всегда было, и чем больше сторонников у такого мага, тем он сильнее становится. А вы не воюете с такими самозванцами? Нет, конечно, нам нет до них никакого дела, они редко переходят нам дорогу. Собаки лают, караван идёт. Я понял, что ведьма мягко говоря не договаривает. Уверен, что отношения там всё-таки иные, и самозванцы постоянно получают по жопе, если попадаются в поле зрения настоящих магов с на видениями. Чтобы прокачивать визуализацию, тебе нужно следующее, внезапно продолжила ведьма, когда машину подбросила на кочке. Войти в то состояние, что ты уже пробовал, и после дыхания через зоб начать визуализировать разные геометрические фигуры. Говорит: "Я слышал про эту технику", вспомнил я. "Да, не знают многие, но часто забывают. Уделяй примерно по 30 минут в день. Представь сначала синий треугольник". "Почему синий?" "Потому что это твой цвет", категорично сказала Ольга. "Я больше люблю чёрный и пурпурный. Черешня тоже ничего так", вяло возразил я. "Мало ли, что ты там любишь. У каждого человека есть свой цвет, твой синий". Это ой. Ну знаешь, когда соберёшься попасть в мой сон. Итак, вернёмся к треугольнику. Представь его и сосредоточь все свои мысли только на нём. А нам долго ещё ехать, спросил я. Не я бы мог и сейчас повизуализировать. Пробуй, но в движении тебе будет тяжелее. В синий треугольник, удерживая его перед собой 5-10 минут это просто. Затем впиши его в красный круг и удерживай уже оба объекта ещё 10 минут. Дальше добаса оранжевый квадрат. Каждые 10 минут добавляй по одной фигуре и удерживай их все одновременно в виде цельной конструкции. Я думаю, что на фигуре так пятой-шестой я не выдержу, сказал я. Раньше маги способны удерживать около 20 фигур на протяжении нескольких часов. Это уже мандала какая-то получается. Я говорила, что порой ты чертовски проницателен. Всё верно. Через несколько месяцев постоянных тренировок ты сможешь вызывать всю конструкцию целиком. Это сильно поможет тебе в любых трансформациях внутри снов. Ты сумеешь создавать объекты любой сложности мгновенно и непринуждённо, причём с большим количеством деталей. Но это только начало. Видмо, замолчала, а я не стал её спрашивать. Машина ехала по сильным ухабам, поэтому Ольга боролась с управлением, и ей было не до разговоров. Я сел и начал дышать через третий глаз. Ощущение зуда появилось гораздо быстрее, чем вчера, а затем я стал визуализировать фигуры. Мне это быстро надоело, и вместо треугольников и квадратов я стал представлять рисованных персонажей и голых женщин. Последние визуализировались лучше всего, прямо как живые, но вот удерживать их образы было на порядок тяжелее, чем простые фигуры. Мне было чем себя занять. Я даже выпал из времени и пришел в себя лишь, когда хлопнула водительская дверь. Приехали? «Выходи, грандмастер визуализации синих квадратиков». Ольга выпустила меня из машины. «Рюкзак можешь оставить внутри, он тебе не понадобится. Я надеюсь, мы ненадолго». «У вас с Филином какая-то неприязнь?» – догадался я. «Нет, неприязнь — это неправильное слово. Скорее, у нас с ним есть разногласия по многим поводам нашего магического искусства». «Я думал, вы исповедуете одно и то же?» «Да, но каждый немного по-своему. Мы бы не приехали сюда, но Филин должен тебя увидеть, это его желание». Я смотрелся. Мы приехали в самый настоящий СНТ. Дачнikai оператив очень похожи на мой собственный, только тут дороги были уже и не такой красивый пейзаж. Участочки маленькие, сотки по 4 не больше. Домики тоже не особо большие. У самого филина парковки нет, так что немного пройдёмся пешком. Ну заодно поглядишь на местную красоту. то вот строили кто на что гараж. Участок его давали ещё в восьмидесятых, материалов не было. Он гляди, видимо, указала мне на забор. Я пригляделся, и моему удивлению не было предела. Он был целиком сделан из лобовых стёкол автомобилей. Их было штук 15, просто вкопаны в землю. Я даже руки потёр от увиденного. Чудеса вокруг нас, подотожила Ольга. Главное вовремя их замечать. Эта дача наверняка принадлежит владельцу автосервиса. Самих дачников было мало. В проезде не стояло ни одной машины. Мы дошли до самого его конца и уперлись в забор, сильно обвитый диким хмелем. Я сразу обратил внимание на двухэтажный дом с крышей из красного металлопрофиля. Даже небольшой гаражик был, возле которого стоял припаркованный мотоцикл Урал с коляской. Я присмотрелся к нему и удивлённо цокнул языком. Дело в том, что эта модель была экспортной и стоила около миллиона рублей. Кем нужно было быть, чтобы купить себе такой мотоцикл, да ещё новым у нас в России? Магом это точно. У меня было много знакомых байкеров, да и сам я имел небольшой мотопарк, но у меня не было ни одного человека, кто купил бы новый Урал. Ну эти деньги можно хоть Хорле взять, хоть Хонду, да что угодно можно взять. Что здесь? Видмя открыла калитку и вошла внутрь. Закрывать за собой она не стала, и я сразу увидел хозяина дача. Вернее, всё было наоборот. Это он меня увидел. Я сразу почувствовал, как тяжёлый взгляд буквально пронзил меня и прибил к тому месту, где я стоял. Мужчина сидел на широком крыльце, курил папиросу и сверлил меня невидищим взглядом. Ольга тоже так умела, это я уже знал. Филин как бы смотрел сквозь меня, не мигая и не дыша. Тишина стояла гробовая, даже птички в саду замолчали. Или мне так показалось? Ведьма прошла рядом с хозяином, не сказав ему ни слова и без разрешения вошла к нему в дом. Я услышал, как она ставит чайник. Я же стал разглядывать Филина. Это был мужчина примерно моих лет, может, чуток постарше, заросший, как берёк, с большой кучерявой рыжей бородой. Брови густые, как у Филина, французский нос крючком, как у Адриана Броуди. Да, Филин носил своё прозвище не просто так. Совпадение было изумительным. Ну вот, здоров. Сказал он внезапно, и все звуки вернулись. Я вышел из легкого ступора. «И тебе не хворать», — кивнул я. «Пойдем, посидим». Филин похлопал по крыльцу рядом с собой. Из домика выпрохнула белка с подносом, на котором уже дымился горячий чай, и лежали печеньки. Я подошел к крыльцу и замер в нерешительности. «Что столбом встал?» — спросил Филин. Не знаешь, куда сесть? Всё крыльцо в твоём распоряжении. А вдруг у вас тут место силы или что-то подобное? брякнул я. Оу, да ты, дружок, Костанеду перечитал про хвосты этого. Филин довольно рассмеялся. Помню, помню, как он издевался над этим дурачком. Знаешь, где твой источник силы находится? Прямо у тебя на жопе. Куда её пристроишь, так там сразу и место силы будет. Филин голко захохотал. Белка делалась лишь короткой улыбкой. Я взошел на крыльцо и сел прямо у входа в дом. Тут было свободно, и можно было опереться спиной о деревянную стену веранды. Филин не стал протягивать мне руку. «Да и я не полез здороваться первым. Хрен их знает этих магов. А ось у них иначе принято». Я за свою жизнь не раз попадал в разные сообщества эзотериков и прекрасно помнил простое правило: в каждой избушке свои игрушки. Где-то за руку не здороваются, обнимаются или целуются глубоко в сосок, даже мужики с мужиками, прямо свидетели Брежнева. Все молча пили чай, и мне казалось, что это не совсем нормально. Но потом я обратил внимание, что между филином и белкой есть какая-то связь. Они изредка бросали друг на друга проникновенные взгляды, и я понял, что они общаются между собой без слов. Я присмотрелся к их мимике, но нет, лица оставались неподвижными. Это меня сильно удивило, но я промолчал. Внезапно Белка встала, похлопала меня по плечу и ушла в дом. Филин тоже поднялся и протянул мне руку. Конечно, я мог бы встать и без него, но раз уж сам Мак предложил, не стоит отказываться. Хватка у Филина была сильная, крепкая, словно яню человеческую руку обхватила протез стального манекена. Пойдём, подышим воздухом, сказал мужчина и одним движением буквально вздернул меня с ног. Вешу-то я, между прочим, около 90 кг. Хорошо, только и выдохнул я. У тебя есть ко мне вопросы? сказал в фильме, и двое мы вышли на улицу. Да, ответил я. Зачем тебе такой урал? Зачем что и тебе? Ездить, кататься, продукты возить. У тебя вот мотоцикл одноместный. Куда жену посадишь, а ученицу, а мешок картошки? Так для этого машину можно купить, возразил я. Не люблю коробки, строго сказал Филиппин. Есть у меня к ним серьёзная предвзятость. Расскажешь Да нечего тут рассказывать. Машина делает тебя слишком расслабленным, притупляет твоё внимание, внушает ложное ощущение безопасности. Да и детали на неё, и налоги, расход бензина какой? Не эту ж. А зимой, спросил я. Но зимой я в квартире живу. И есть ещё один очень важный момент. Когда ты едешь в машине, то словно рыбка в аквариуме сидишь. Всё видишь через стекло, будто телевизор смотришь. Согласись, это похоже на обычный сон. А вот мотоцикл совсем другое дело. Ты уже внутри картины, нет никакого стекла, только ты и стихия. Ух, вот тебе и ветер в лицо, вот и мошки в бороду. Можно кабриолет купить, брякнул я. А этот вид транспорта уже как аквариум с форточкой. Вроде бы ты внутри картины, но на самом деле нет. Ладно, пошли, помолчим немного. Мы молча шли по улице. Филин курил, и мне казалось, что он хочет мне сказать нечто важное, но мнется. Конечно, это было ошибочное мнение. «Белка тебе рассказала, кто мы?» Вдруг спросил Филин. «Маги спящего круга или что-то в этом роде?» Ответил я. «Да, «Э -э, что-то в этом роде». Мужчина довольно улыбнулся. Ты забавный, это хорошо. Юмор всегда нужен магу, ибо без него совсем швах. Полная труба. Знаешь, почему Дон Хуан всегда шутил над Карлосом и им самому велел, чтобы тут не офигевал от происходящего и в дурку не отправился? Вот именно. Хорошо, что ты это понимаешь. Кто знает, может, из тебя и выйдет толк, но это только Белки решать. Брать меня в ученики или нет? типа того. Для ученика ты слишком стар, но учитывая обстоятельства, возможно, нам стоит поступиться собственными правилами. А так можно? Да, Урон он поступился, теперь его ищут днём с огнём. И что будет, когда вы его поймаете? А это уже не твоё дело. Риска ответил Филин, а потом уже мягче добавил. Пока не твоё. Я что вообще хотел тебе сказать? Будь осторожен с Белкой. Она, конечно, баба видная, всё при ней, но белкой-то она не просто так стала. Это же не выбирается, это заслужить надо. Ольга очень сбальмашная, весёлая, пригучая, часто влипает во всякие неприятности из-за своего характера, забывчивая порой. То есть мне не стоит ей доверять ты про будущую ночь уточнил я. Белка предложила мне стать Тише, тише. Я не говорил, что ей нельзя доверять, но осаживать её нужно. Её планы частинька лопались словно мыльные пузыри. Ты только не подумай чего. Я тебя против её не подначиваю, но спроси её как-нибудь, сколько её учеников дошли до черты мага и сколько переступили за неё. Да ладно уж, не томи. Попросил я. Не один, чтоб ты понимал. У Белки было трое учеников, и ни один из них не стал магом. А это плохо, чёрт её знает, хмыкнул Филин. Может, и нет, мне она первая не приуспела на этом поприще. Мужиков всегда было обучать сложнее, чем женщин. Слишком уж велик в них бунтарский дух, а побеждать свою неизменную самцовость никто не хочет. А ты выходит победил. Я хитрил, я изменился. «Хм...» Я сунул руки в карманы. «А сколько ты магов, извини, магинь, сделал?» «Двух из пяти. Было бы и три, но у кандидатки слишком уж сладкий куш по жизни выпал», — хохотнул Филин. Она, когда до черты дошла, уже многое умела. Запал на нее испанец какой-то. Она и не удержалась. Живет в Барселоне прямо на берегу моря. Когда перед тобой стоит выбор стать магом или стать богатым счастливым человеком, многие выбирают второе». «Неудивительно», — кивнул я. «Гораздо хуже, если люди остаются пыжиками, как их не учи». «Хо-хо!» Филин внезапно ударил меня по плечу и рассмеялся. «Обожаю, когда пыжики ставят себя выше других пыжиков. Молодец. Ты так сразу в маги попадешь. Научись делать сложные щи и взгляд магический тренируй. Все бабы с ног валиться будут. Саму магию можно при этом не учить. Ты же у нас писатель. На фантазируй чего-нибудь и готова». «А сейчас у тебя есть ученица? Я попробовал сменить тему». Я, я нахожусь в выборе следующем. Есть четыре кандидатски, но пока ни одна меня не радует. А ты женат? Да, и у меня двое детей. И как жена относится к тому, что ты живёшь с ученицами? Прямо спросил я. Ха, так она сама бывшая ученица. Магам мне стало за тоже на отлично получилось. Так что она с пониманием повезло, согласился я. Мы дошли до конца улицы, а затем повернули обратно. «А почему ты живешь в СНТ?» – спросил я. «Не легче ли, как белка в лесу?» «Легче, но, однако, ты не поверишь. У магов тоже есть проблемы с деньгами, как и у простых людей. Нам тоже надо кушать, покупать бензин, растить и воспитывать детей, если они есть. Некоторые даже голосовать ходят. Что ты глаза пучешь? Я тебе правду говорю». «Мы же не изгои общества. Мы мимики. Прячемся под видом пыжиков и спокойно живем себе. Мак – это оборотень!» «Белка говорила, но я плохо понимаю, как это...» «Может, ты вовсе не поймешь. Нужны практики. Некоторые...» <кхм> Филин кашлянул. «Весьма специфичные. Не всем они нравятся или устраивают. Моральные задвижки у многих наглухо заколочены еще с детства». — А может, и не стоит их открывать? — спросил я. — А как тогда ты узнаешь и раскроешь свой потенциал? — Понятное дело, что открывать все и сразу чревато поехавшей крыши, но маг на то и маг, чтобы все делать системно, осторожно, не сваливаясь в бессмысленный хаос собственных страстей и желаний. Ты же вот у белки голым ходишь, это она у всех потихоньку задвижку дергает. Голый человек уже иначе смотрит и на себя, и на окружающих. В любом случае, я тебя предупредил. Я думаю, что мы с тобой ещё не раз увидимся, и здесь и там. Ты интересный человек. Тебе бы собственную башку почистить, конечно, но ты и сам справишься со временем. Пошли. Мелко не бойся, уже всё моё варенье выжрало. Я его сам варю из шишек сосновых. Они такие мягкие получаются, аж во рту тают.